Глава 17. Торжество доктилоскопической экспертизы. Кто этот человек? Где он жил? Чем он занимался до того, как отправился на фронт? Он был призван? Или же, как и Грених, пошел добровольцем? Мог ли этот приспособленец, что сейчас занимал кабинет губ прокурора, быть атаманом Степновым? Или же эту роль за него играл кто-то другой? Сколько человек, помимо Киселя, Баранова и Сацука, у него были в подельниках? Не фальшивая ли у Сацука фамилия и биография? Это можно было бы выяснить из военного архива, но тогда перевязочный пункт взлетел на воздух со всеми документами. Поздним вечером Константин Фёдорович сидел на полу в секционном зале Института Сербского. На одном из столов лежал готовый к вскрытию управдом, Грених не нашел ни единого внешнего подтверждения, что тот был убит. Смерть наступила от механической асфиксии вследствие издавления шеи петлей. Имелась всего одна стронгуляционная борозда, и она указывала на самоповешение. Он знал, что напрасно потратит время, копаясь во внутренностях этого человека, и уже не испытывал к нему ненависти. Сацук стал его материалом, который мог бы вывести на главного преступника, на Швецова. На его личного теперь Мариарте. Грених сидел на полу. На колене лежал учебник по судебной медицине, взятый из квартиры Сацука. Поверх него тетрадный лист. Битый час он пытался сделать набросок лица человека, которого встречал одиннадцать лет назад. Того, что спросил его, не останется ли он лысым. Затылок его был покрыт островками ожогов. В темных, коротко стриженных волосах. В призрачных чертах терялось что-то очень схожее с лицом прокурора. Но оно то появлялось в голове Грениха, то исчезало. Дверь открылась, и неожиданно, словно джин из лампы, явился Швецов с бумагой в руках. Вот, сконфузившись, протянул он бланк. Решил занести вам разрешение на вскрытие лично. Грених не поверил своим глазам и ушам. Я все же не сторонник того, чтобы вскрытия делались здесь. «Не из-за вас, нет», — продолжал доброжелательно Швецов. «Здесь всё-таки научный центр, стажёры, студенты. Вечно куча народу вертится, мешает. Больше доверия к спокойной и строгой лаборатории наркомздрава. Но у вас к покойному особый счёт. Как, кстати, поживает Агния Павловна. Жар спал?» Яркая вспышкой Грениха захлестнула ярость. Теперь он ясно видел в его словах угрозу жене. Рука была поднялась над рисунком, но безжизненно упала. Он едва не позабыл, что не должен терять маски сдавшегося игрока. Навалилась какая-то невероятная усталость, заколола в висках, стал тяжёлым воздух. Бумаги, протягиваемые прокурором, брать не стал. Тот наклонился, глянул на рисунок. «Вы позволите?» Он быстрым и неожиданно ловким, как у карточного шулера, движением стянул лист с колена. «Нет», — Елена заметил он, разглядывая свой портрет. «Не похож ни капельки. Посмотрите, какие впалые щёки и перекошенный рот. И если хотите знать, Константин Фёдорович, у меня нет и никогда не было никакого изображения. Ни фотокарточек, ни портретов художников. Так и вышло, что я с самого рождения почти призрак. Никто и ничей, бесплотный дух, без личности». Пустая оболочка. Но однажды я совершенно случайно захватил с собой чей-то чужой вещевой мешок. И теперь у меня есть семья, дом и служба. Я обрёл себя. Не лишайте меня этого. Что вам стоит?» Прокурор положил разрешение на вскрытие вместе с рисунком перед ним на пол. «Вы не теряли ваших запонок в квартире Сацука?» — спросил Константин Фёдорович, словно невзначай именно в ту секунду, когда Швецов наклонился. Скулы прокурора напряглись, он невольно замер, впился глазами в грениха. Тот смотрел, изучающе наблюдал короткую, едва заметную агонию под толстой коркой льда, внезапно покрывшей лицо прокурора. Медленно Швецов распрямился, всё ещё глядя сверху вниз на своего противника, жалея, что явил слабость, струсил. «Не забудьте заполнить анкету по учёту самоубийств». Холодно выдавил он и удалился. Грених не находил на месте преступления ничьих запонок. Но надо было изловчиться и выяснить, был ли прокурор вчера у управдома. Может быть, раз так перепугался. И наверняка едва вышел из секционного зала, тотчас принялся проверять, на месте ли его запонки. Грених посидел ещё недолго, дожидаясь, пока Швецов покинет институт поднялся. Пройдя по пустынным вечерний час коридорам и лестницам до своего кабинета, снял трубку телефона. Набрал номер следственной части. «Фролов, он был там. Приступай. Следы и контуры рук тоже сгодятся. Но если найдёшь отпечатки, это будет твоим триумфом. Пришли кого-нибудь для присутствия на вскрытии. Никого нет? Тогда стажёров. Да, придётся поработать ночью» и дал отбой. Теперь предстояло провести ночь за делом, который ему не принесет ничего, кроме опустошающей усталости. Он с радостью отправился бы к Асе, посидел бы у ее постели. Но то ли упрямство и несгибаемая принципиальность, свойственные всем в роду Грениха, побуждали его сделать все возможное, чтобы найти хоть малый намек на присутствие в теле Суцука признаков насильственной смерти. То ли сработал его давний защитный механизм, приобретённой в морге басманной больницы. В те два года он занимался вскрытиями только за тем, чтобы не сойти с ума от отчаяния. Близкое явление смерти было своего рода намёком на библейское «всё пройдёт». Это давало ощущение покорности перед вечностью. Профессор дождался стажёров. Окинул усталым взглядом троих будущих следователей, усевшихся рядком на стульях. Он указал на тело, готовое ко вскрытию. Огромное количество пробирок и градуированных склянок, поставленных рядом. Убитого, возможно, просто споили. Мертвецки пьяным подтащили к лестнице, надели удавку. Но человеку, с которым убитый выпивал в подвале, он доверял. Более того, называл своим братом. Поэтому я должен произвести вскрытие методом полной эвисцирации и взять пробы на все известные виды ядов. Он сделал первый надрез. «Будьте готовы к тому, что ради правды придётся делать много лишнего». Притихшие молчавшие стажёры следили за всеми его действиями. После тщательного осмотра всего органа комплекса Грених принялся собирать по банкам содержимое пищевода, желудка, вытянул около метра тонких кишок, отскоблил части почек, печени, мочевого пузыря, лёгочные ткани, селезёнки. Собрал в банке часть головного и спинного мозга, сердца и кровь, в нём содержащуюся. Уложил волосы, ногти и куски костей. Орудуя скальпелями, пилами, ножницами, зондами, молотками, лупой, грених резал, пилил, топил органы в чаше с водой. Часы шли за часами. Студенты один за другим засыпали, опуская друг на друга головы. Иногда, устав, он и сам опускался прямо на пол. Садился. Ложился звездой на спину, разбрасывая по сторонам руки и ноги, гудящие от усталости. Опять вставал и всё думал и думал. Кто этот человек? Чем он живёт? Чего он хочет? Чего боится? Кого любит? Есть ли у него принципы, правила, кодекс чести? Был ли он кем-то обижен? Был ли он сильно влюблён? Мать Коли — единственная ли его симпатия? Он уже считает Колю своим ребёнком. Ему нравится думать, что у него есть семья. Почему он выбрал их? Мог ли Коля быть его сыном? У них со Швецовым что-то общее в черноте взгляда, какая-то смущенность, неловкость. Нет, трусоватость и огонек чертовщинки. Грених поднял голову на этой мысли, в одной руке держа пробирку, в другой — лакмусовую бумажку. Посмотрел перед собой в пустоту стены, выложенной белым кафелем. 1928 минус неполные 16. Коля Декабрьский. 1912-й, ещё минус 9 месяцев. Как раз когда семья Бейлинсон перебралась из Москвы в Рязань, в усадьбу близ Задубровья, которую выставили на торги. А какой-то родственник или знакомый якобы выручил. А что, если это он и был?» Часы показали семь утра, когда Грених собрал все бумаги составленного им акта, растолкал стажёров, чтобы те его подписали. Голодный, как волк, сразу двинул в следственную часть. На улице с ночи шёл дождь. Спрятав папку за пазуху, подняв воротник пальто, ниже на лоб натянув шляпу, он добрался пешком до Гоголевского бульвара, потому что опять на Кропоткинской не ходил транспорт. На бульварном кольце всё же успел перед тяжёлым днём, обещавшим грандиозную битву, забежать в только что открывшуюся чебуречную и проглотить под дождём набегу до трамвайной остановки вчерашний чёрствый чебурек, с горечью вспоминая, что Ася никогда не отпускала его на работу без завтрака. А если он убегал раньше, то и сунуть в портфель завёрнутый в бумагу бутерброд. «Ну что?» — влетел он в кабинет Фролова, весь насквозь промокший бросил заключение о вскрытии ему на стол. «Нашли пальцы Швецова в подвале. Совпали?» Алексей вскочил с таким лицом, словно перед ним выросла статуя командора. Судя по его виду, домой он ночью тоже не попал. Стол его был завален старыми делами. «Вы что же, с самого утра решили приступить?» — пробормотал он, оглядывая промокшее пальто Грениха. «А чего тянуть?» Тот снял шляпу и принялся остряхивать с неё капли. «Швецова надо как можно скорее вывести на чистую воду. Он очень хитёр. Отпечатки сняли?» «С этим всё очень... Эм, непросто». Затянул Фролов и показал на кучу раскрытых папок. «Я тут пока с Сацуком не разобрался ещё». «Что значит непросто?» «Спылил Грених, чувствуя подвох». «В подвале пыльно, там отпечатков полно». «В том-то и дело. Десятка-полтора, если быть точным» на бутылке, стакане, на предсмертной записке. На предсмертной записке, на уголке. Есть небольшой след, очень слабый. И он совпал с отпечатком Швецова. Фролов опять опустил голову, пряча взгляд, и краснея. «Константин Фёдорович», — выпалил он, набрав воздуха в грудь, но обращаясь к бумагам на столе, «Я не брал отпечатков у Швецова. Мне кажется, вы погорячились на его счёт». Нет доказательств, что он взорвал перевязочный пункт. И признание он вам никаких не сделал. Да, он воспользовался вещевым мешком Швецова. Такое могло случиться с человеком после взрыва в помутнении. Но ведь это же не может в раз перечеркнуть всего того, что он сделал для страны. Давайте не будем торопиться и... Грених не дослушал его слезливую речь. Отпечатки нужно было взять для дела об убийстве Бейлинсона. «Дай мне папку», — оборвал его он. «Что вы хотите делать?» Да, я сказал. «Если только я уже не отправил карточки обратно в угрозыск». Фролов принялся копаться в бумагах на столе, раскидывая карандаши, перемещая папки целыми кипами из страны в сторону. Пока дрожащими руками не протянул одну из них Константину Фёдоровичу. Грених быстро пролистал, отметив, что результаты дактилоскопической экспертизы не содержат карточки Швецова. Нашел написанное самим Фроловым направление прокурору на дактилоскопию, не отданное ему. Сверля следователя ядовитым взглядом, Грених набрал номер регистрационно-дактилоскопического бюро при угрозыске и вызвал дактилоскописта, попросив взять все необходимое для процедуры. Тот явился через 10 минут, но не потому, что Большой Гнезняковский тут рядом, через Тверскую. Грених был столь резок по телефону, что на том конце провода не сообразили, кто звонил, перепугались и решили не тянуть резину. На пороге стоял невысокого роста серенький человечек в широкой с чужого плеча мокрой шинели, держа в руках чемоданчик. Он выглядел жалко, промок, дрожал, пытаясь убрать с лица назад жидкие пряди непонятного цвета. «Простите, что оторвали, Иван Григорьевич», — расплылся в виноватой улыбке Фролов и бросил хмурый взгляд на Грениха. «Забыли кое у кого взять пальчики, Сербин». Ледяным тоном объяснил профессор и тут же, не давая тому опомниться, распахнул дверь и увёл специалиста на пятый этаж. К прокурору было попасть чрезвычайно сложно. Перед дверью в его кабинет уже собралась непроходимая толпа, но Грениха это не остановило. Он двигался сквозь неё, как ледокол-Ермак среди айсбергов Северного Ледовитого океана. Все отскакивали от человека, идущего таким стремительным шагом. И когда дверь на мгновение открылась, чтобы выпустить одного посетителя и впустить другого, Грених вырос в проёме каменной стеной. «Дело чрезвычайной важности, прошу простить», — сказал он, сердито глянув на ошарашенного посетителя, было сделавшего шаг. Тот невольно дал дорогу. Появление Грениха прокурор воспринял с напряжением в лице. Он вкратчиво спросил, с чем тот явился. Профессор тем же вкратчивым тоном объяснил, указав на дактилоскописта. «Вы что же, зафролова всю работу делать будете?» «Кажется, он давно уже не стажёр вскипел прокурор. «Кто вам дал право отрывать меня от дела, влетать в кабинет без спроса?» «Не все», — спокойно возразил Грених. «Вы позабыли сдать отпечатки пальцев». «Я ничего не забыл. Я никогда ничего не забываю. Снимать с меня отпечатки надобности нет, я уже говорил это Фролову». «Это была простая формальность, которой вы пренебрегли, пользуясь служебным положением». Грених повысил голос. «Ваш племянник и жених вашей племянницы все еще вынуждены соблюдать домашний арест из-за того, что следствие стало. У следствия есть лишь одна улика. Найденный отпечаток кого-то третьего, находившегося в день убийства с доктором и его сыном в кабинете его квартиры. И следствие обязано взять отпечатки у всех, всех, кто проживает на жилплощади убитого. Швецов смотрел на него так, будто готовясь воскликнуть. «И ты, Брут!» «Уж таковы правила», — подытожил профессор, протягивая бумаги, как если бы это было письменное объявление войны. Вот направление от старшего следователя. «Меня не было дома в то злосчастное воскресенье, не говоря уже о самом моменте убийства. Я здесь, чтобы были соблюдены формальности, а не обсуждать это». «Вы меня что, обвиняете в убийстве, товарищ Грених?» Прогремел Швецов, покосившись на Сербина, с ужасом слушающего перепалку и нервно сжимающего ручку чемоданчика, каждый раз, когда голоса повышались до опасных тонов. «Так вы позволите специалисту по актилоскопией сделать свою работу?» Профессор стоял, как скала, с совершенно непроницаемым лицом. Прокурор не имел права отказывать, он сам это прекрасно знал. Выждал минуту, снял пиджак и принялся расстегивать запонки, всем своим видом давая понять, что Грениху теперь не поздоровится, вызов принят. Бросив взгляд на его манжеты, Грених заметил чернильное пятно, аккурат, рядом с запонкой. Для химического карандаша слишком чёрная, а чернила, которыми пользовался Швецов, были синими. Чтобы снять дактилоскопическую карту по всем правилам, со всеми десятью пальцами и обеими ладонями, с размерами, контурами не только пальцев, но и сочленениями фаланг, длиной и шириной суставов пользовались типографской краской. С ледяной покорностью пленного Карла Стюарта Швецов дал перепачкать свои нежные, как у музыканта, руки с отшлифованными, и аккуратно постриженными ногтями. Сербин наносил краску сначала на тонкую металлическую пластинку, протягивал её Швецову, тот прокатывал палец по ней и переносил отпечаток на белый лист бумаги. Невольно на манжету, которая соскользнула с локтя прокурора, легло ещё одно пятно. И оно было точно такое же, как и первое, из типографской краски, где он мог ею перепачкаться раньше. «Я это вам так не оставлю». С ненавистью процедил прокурор, нервно схватился за платок, когда процедура снятия отпечатков была завершена. Грених учтиво наклонил голову, все еще держась в роли английского дипломата, нанесшего визит представителю вражеского лагеря, и вышел в коридор. Выбираясь из толпы, он с досады сжимал кулаки, злой на Фролова, на себя, за то, что пришлось изобличить свою позицию. «Больше нельзя тянуть, давая прокурору думать, что можно откупиться взяткой за молчание. Отныне время побежит с двойной скоростью». Залетев в кабинет старшего следователя, Грених нашёл его сидящим на подоконнике со скорбно опущенной головой. «Лёша, соберись» как можно и мягче попросил он, кладя папку с делом на край его стола. «Мне надо кася. Я не был у неё сутки, я давно не видел дочь. Соберись, ты нужен делу». Отпечатки пальцев Швецова и Суцука в дактилоскопическом бюро. «Тряси их, пусть скорее дадут ответ». Но я не бог, и в бюро сидят просто люди. Я не могу сделать так, чтобы оттиски совпали с найденными у доктора и на предсмертной записке отпечатками. «Как вы того хотите?» — скричал Фролов. «Вы считаете, что дактилоскопия — это прямо волшебство какое-то? Установить тождество одного отпечатка с другим ничего не стоит, только если была регистрация в угрозыске. Беру две карточки и по серии и номеру. Тогда нет вопросов. В остальных случаях это почти всегда условно. Это вы способны обнаружить в мёртвом теле то, что другие не находят. Это вы видите людей насквозь. А наш Сербин, простой смертный. И у него отпечатков таких за день накапливается. Ещё штук пятьдесят. Полтора десятка из которых из подвала дома номер тринадцать. И все они не идеальные, какие-то смазаны, какие-то едва различимы. Большинство беспопулярного рисунка и непонятно с какой руки и с какого пальца. На предсмертной записке Сацука крошечное пятно, обнаруженное с помощью кристаллического йода, настолько маленькое. «У них есть микроскопы», — напомнил Грених. «Не нужно мне здесь плакаться. Если есть материал, надо из него вынести как можно больше сведений». «Как у вас всё просто?» «Нет, у меня тоже непросто. Я всю ночь искал причины насильственной смерти у Суцука. Да, не нашёл ни яда, ни внутренних повреждений, но точно знаю, убили его мертвецкий пьяным». Сам бы он до лестницы не дошёл с таким количеством алкоголя в крови. «Как вы это можете знать? Пьяным море по колено. В суде такой аргумент не примут. Есть же индивидуальная переносимость». «Ты мне не веришь?» Вырвалось той же интонацией отчаяния, что у Швецова, когда тот поведал свою историю. «Верю. Я хочу верить. Но вы так торопитесь. И брать отпечатки у прокурора — это ужас, что такое». Он был вчера в подвале дома номер тринадцать. Он убрал своего подельника. Грених понизил голос, и ему самому казалось, будто не про убийцу он говорит, а про то, что у него на чердаке завелись бесы. До того нелепая складывалась ситуация. Била в висках. «А что, если ты ошибаешься?» Но нет, он не ошибался. Могла подвести его память, но не профессиональное чутьё. И Бейлинсона он убил. Добавил Гриних уже громче, чтобы выглядеть убедительнее. Мотив у него есть — женщина и квартира. Теперь мы это узнаем наверняка. Там хороший был отпечаток от пороховой копоти. Когда будут готовы результаты? Я думаю, до вечера. Но что мы будем делать, если опять ничего не совпадёт? Меня вышвырнут к чёртовой матери не только со службы, но и из партии за то, что я позволил вам ходить к прокурору и брать его отпечатки. Вы сумасшедший. Если мы его упустим сейчас, то уже никогда не сыщем никаких доказательств его преступности. Он всё подотрёт. Так что, Фролов, садись на телефон и трезвоним каждый час. А если это не поможет ускорить процесс, иди на Большой Гнезняковский, бери Сербина под жабрым, Требую от него результаты. Можешь угрожать своим табельным оружием. Я позвоню из больницы.